Цитадель, штаб-квартира Великого дома Навь, Москва, Ленинградский проспект, 15 декабря, среда 1215. Центром великой Нави, ее сердцем, средоточием всех тайн и секретов, была цитадель, комплекс зданий, расположенных на Ленинградском проспекте. Последний раз темные перестраивали свою штаб-квартиру при Сталине, и массивное сооружение было образцом монументальных творений того времени. Иногда я задумываюсь над тем, чтобы устроить в этих краях эпоху вечной осени. «Вам нравятся желтые листья?» — вежливо осведомился комиссар. «Мне нравится, когда ты носишь темную одежду». Сантьяго, с преувеличенным вниманием, словно впервые видел, оглядел свой пиджак и вновь перевел взгляд на сидящего в просторном деревянном кресле князя, точнее, на его фигуру, закутанную в черной, сливающейся с окружающей тьмой плащ. «Вы считаете, что этот серый темноват? Придется поговорить с портным». «Этот серый слишком светил ворчливо заметил повелитель Нави. — Но он лучше белого, в котором ты разгуливаешь летом и весной. — Затраты на коррекцию погоды могут оказаться весьма значительными, — поклонился Сантьяго. — Но раз вы настаиваете, я немедленно прикажу Лас-Вегасам рассчитать. — Если я решу изменить климат, мне не потребуются услуги твоих аналитиков. — В таком случае позвольте узнать, для чего вы меня вызвали. Ты вроде сам настаивал на аудиенции, буркнул князь. Оторвал меня от размышлений. Ну, я планировал говорить о делах, а не об одежде. Под низко надвинутым капюшоном, скрывающим лицо повелителя, хрюкнуло. Говори о делах. Хочу сообщить что события развиваются даже быстрее, чем мы предполагали. Барон Бруджа встречался сегодня с Густовым Луминаром. «А ты рассчитывал, что переговоры пройдут в середине января?» — припомнил князь. Барон Бруджа заторопился. Я ожидал, что прежде чем выходить на Густова, барон переговорит со всеми кардиналами Саббат. Но этого не произошло. Бруджа имел длительные встречи с пятью из них. Еще от двоих получил отказ. Больше попыток не предпринимал. — Хочет говорить с остальными с позиции силы? — Вероятно, да. — Ему виднее, — подумав, произнес князь. К тому же, чем больше лидеров получит хотя бы общее представление о планах барона, что среди рядовых массанов поползут ненужные слухи. Так что поведение Александра меня устраивает. И изменение сроков не смущает. Ни в коей мере. Вышло так, что я как раз сегодня закончил последнее приготовление. — Дописал диспозицию. Переговорил с последними исполнителями. Сантьяго не стал реагировать на неуклюжую попытку поддеть его. Лидер «Нави» прекрасно знал, что сначала комиссар разрабатывает планы, а затем подбирает исполнителей. Сначала цель, а затем средства. И никак иначе. «Не слишком ли радикально ты собираешься действовать?» Все-таки большая часть Массанов являются нашими подданными. Им может не понравиться очередная бойня. Именно поэтому я дистанцируюсь от происходящего, — улыбнулся Сантьяго. Темный двор не вмешивается во внутренние дела семьи Массан. Это тоже подозрительно. Деятельный характер комиссара был широко известен, а потому... Подчеркнутая пассивность могла показаться наблюдателем странной. «Молчать я собираюсь только на первом, самом кровавом этапе», — объяснил Сантьяго. «А когда основные бои останутся позади, выйду на сцену и примирю оставшихся в живых». «Наемники. Они достаточно опытны, чтобы не оставлять следов». «В жизни». — Есть место случаю. — Кортесе я уверен. Неожиданно жестко отрезал Сантьяго. — Хорошо. — Князь помолчал. — Все остальные действия будут предпринимать Масаны? — Масаны-саббат, — уточнил комиссар. — Твои Масаны-саббат. — Как вам угодно. — Неужели ты не мог использовать только их? Если Кортес провалится, все поймут, что операцию проводит темный двор. Вы забываете, что речь идет об устранении двух истинных кардиналов. Яна справится, Масаны не уверен. Гиперборейская ведьма, ты всегда был предусмотрителен. Это похвала или констатация факта? А если похвала... В таком случае я возмущен. Под капюшоном вновь хрюкнула, но на этот раз насмешливо. «Помоги мне подняться!» Комиссар подошел к креслу и подал повелителю руку. В серый рукав вцепилась когтистая лапа, но повелитель Нави не стал вставать на ноги. Он заставил комиссара чуть склониться и громко произнес. «Когда-то мы думали, что мир...» Принадлежит нам. А потом узнали первую тайну ключа трех раз. Ты помнишь, чем это закончилось? Мы разрушили империю Асуров. Глаза Сантьяги сверкнули. Многие жители тайного города уверяли, что ненависть Навов к первым разумным обитателям Вселенной бессознательно Что она возникает где-то на генетическом уровне. Они не ошибались. Мы разрушили империю Асуров, кивнул князь, и снова поверили, что мир принадлежит нам. А потом потеряли свою империю и познали вторую тайну ключа трех раз. И вот уже тысячи лет мы в тайном городе. Почему? Мы изменились. Но на каждом этапе у нас был выбор. Мы сами принимали решения по собственной воле и платим за все сами. И уничтожили всех, кто пытался встать выше нас. Всех, кто имел право встать выше нас. «Право нужно заслужить», — прорычал Сантьяго. «Быть первым не привилегия, а испытание» а суры его не прошли. Хорошо. Повелитель Навов неожиданно отпустил руку комиссара и даже чуть отодвинулся к противоположному подлокотнику, чтобы оказаться подальше от Сантьяги. Но зачем мы говорили об этом? Поинтересовался Сантьяга, огорченно разглядывая рука в пиджака. Там, где в него вцепился князь, На светло-серой ткани остались следы. Ты планируешь изменить мировоззрение целой семьи. Я хочу лишь подтолкнуть их. Мы менялись под действием внешних сил, а они не хотят. Пора понять, что мир не терпит подобной дерзости. Сохраниться в первозданном виде нереально. Или они изменятся сами... Так, как посчитают нужным. Или мир изменит их. Но в этом случае решать будут не они. Думаешь, они поймут нюанс? А лучшие уже поняли. Они примут новую идеологию. Ты действительно надеешься, что большинство масанов поступит разумно? Мы специально долгое время не трогали Лондон, Нью-Йорк, Рим... И еще несколько городов, в которых обитают крупные кланы. Мы позволили большому количеству масанов привыкнуть к мирной жизни. И знаете, она пришла им по вкусу. В тех городах, где наша активность снижалась, вожаки мятежников начинали поддерживать порядок. Никакого разгула, никакой вольницы, абсолютный режим секретности. И в Нью-Йорке Борис Луминар особый случай, признал комиссар. Мы все равно не трогали город, позволяя подданным истинного кардинала привыкнуть к стабильности. Это важно. Почему? Потому что в самое ближайшее время мы им покажем, как легко можно лишиться этого. Наглядный пример – Только что было хорошо, Теперь стало хуже. Выбирайте. А если они выберут второе? Тогда будет еще хуже, Спокойно пообещал Сантьяго. Я лично проведу в Нью-Йорке Самый крупный в истории поход очищения. Некоторое время князь молчал. И так ты убираешь Бориса. По моим расчетам, получив ряд чувствительных ударов в том числе от презираемых им челов истинный кардинал потеряет авторитет среди подданных и исчезнет бросив клан на произвол судьбы борис не исчезнет исчезнет ситуация будет расшатана до предела поползут слухи что мы собираемся добить клан привыкший к стабильности массаны Я бы не хотел использовать термин «запаникуют». Но поверьте, они будут близки к этому состоянию и станут искать выход. Пошлют к тебе парламентеров. Не следует унижать проигравших. Нью-Йорк возьмет под крыло новый лидер Саббат, а уж он договорится с нами. А новым лидером. «Ты хочешь сделать Александра Бруджу?» «Честно говоря, это самая внятная кандидатура на данном этапе», — вздохнул Сантьяго. «Фигура, конечно, не без недостатков, но уж больно подходящая». «Получается, ты поможешь Брудже осуществить его заветную мечту». Комиссар понял, что повелитель улыбается. Вы можете стать друзьями. Не думаю, что зайдет так далеко. В нашем общем прошлом есть несколько неприятных эпизодов, способных омрачить любую дружбу. Штурм родового замка, например, во время которого барон Александр потерял любимую жену и едва спас дочь. Относительно недавнее, и десяти лет не прошло, Смерть старшего из трех сыновей и раскол клана. В свое время Сантьяго крепко помог Леопольду Бруджа. Боюсь, мы никогда не сможем полностью доверять барону. В настоящий момент Александр оказался в одной лодке с навами. Но плыть вместе им предстоит недолго. Последняя фраза комиссара звучала приговором. Князь понимал. Что терпеть длительное время одного из идеологов раскола в роли единоличного правителя Саббат Сантьяго не намерен. Он это понимает. Вероятно, и все равно идет за тобой. У него нет выхода. Если откажется Александр, я поставлю на Густова. Почему бы не сделать этого сейчас? Потому что драконьи игла лондонца. Уже обещано Захару Треми, тайному городу, нужен истинный кардинал. Хорошо. Когда ты собираешься начинать? Я уже начал.